Глава вторая. Недокрещенный. Банда недокрещенного. Впервые объявилась два года назад, в 84 -м. Тогда неизвестные ограбили контору Государственного банка в Таганроге, убив трех кассиров и охранника. Поиски злоумышленников ничего не дали. Через три месяца в Москве зарезали Иосифа Чеснавера, богатейшего в городе ювелира, не гнушавшегося покупать и краденое. Начальник сыскной полиции Эффенбах сумел вычислить наводчика, им оказался родной племянник убитого. От него сыщики получили первые сведения о необычной банде гастролеров. Их было около десятка. Они не разменивались на мелочи и не оставляли живых свидетелей. Последнее подтвердилось самым неожиданным образом. Племянника удавили в бутырском моке, и исполнителя не нашли. Примечание. Мок. Мужской одиночный корпус бутырской тюрьмы. Конец примечания. Убитый наводчик общался только с посредником, главаря не видел, но услышал его кличку «недокрещенный». Произнося ее посредник, тертый калач зажмуривал глаза и принимал стойку смирно. Вскоре его тело обнаружили в Даниловке, в Канаве. После третьего ограбления, в Ростове убили самого богатого дома владельца, дело передали в столицу. Департамент полиции начал циркулярный розыск. Словно в насмешку над ним, Неуловимая банда провела еще четыре акта — в Одессе, Варшаве и дважды в Петербурге. Налеты обычно следовали весной и в начале лета, а на зиму прекращались. Во всех случаях был один и тот же почерк, и никаких следов, только еще десять трупов. Благо возлился уже много лет он не испытывал такой беспомощности. Агентура докладывала, что в среде фартовых недокрещенного не знают. В этом и была загвоздка. Если бы гастролеры принадлежали к уголовному миру, их бы давно уже арестовали или, как минимум, идентифицировали. Конечно, гайменники горячего поля в Петербурге или душители из Даниловских пещер в Москве скрываются от закона годами. Примечание гайменник, убийца, жаргонное, конец примечания. В обеих столицах есть много мест, недоступных полицейским облавам. Однако имена злодеев все известны, и при неосторожном их появлении на людях происходит задержание. Здесь же вообще ничего! Не имеется даже примет! Десяток отчаянных головорезов сведения о которых начисто отсутствуют. Вся секретная агентура оказывается бессильной, если разыскиваемые не соприкасаются с уголовной средой. Но даже у таких конспираторов имеется одно уязвимое место. Это сбыт краденого. Пусть злодеи не ходят на малины и не якшаются с ворами, Но все равно добытые ценности нужно обращать в деньги. А маклаки все до единого состоят на учете в сыскном отделении, а часто и составляют ту самую агентуру. И если в Нижнем Новгороде их насчитывается 75 человек, то в Петербурге более тысячи. Таких же, кто в состоянии купить бриллианты большой стоимости, не более трех десятков на всю империю. За них и взялся департамент полиции. Проявленная при этом особенная энергичность вскоре дала результаты. Темный полтавский ювелир Мойша Зильбервассер не смог объяснить происхождение найденной у него алмазной полупарюры. Примечание. Полупарюра — неполный гарнитур из ювелирных украшений. Серьги, брошь и запонки, изготовленных в одном стиле. Конец примечания. Сказал было, что принес неизвестный оборванец, но сыщики только посмеялись. Комплект в двадцать тысяч рублей к таким в руки не попадает. Полупарюра оказалась из вещей, отобранных у Чеснавера. В Полтаву спешно выехал коллежский советник Оконор, и с ним два ассистента крепкого сложения и мрачной наружности. Начальник секретного отделения столичного гранатачальства славился умением развязывать любые языки. Зисбервассер очень боялся выдавать продавцов бриллиантов, но Оканора это мало интересовало. Когда ювелир понял, что его забьют до смерти, если не расколется, он дал показания. Так в деле появился первый участник банды Недокрещенного, некой Ярославцев. Отставной подпрапорщик, уволенный за неблаговидное по службе поступки, он, видимо, отвечал в шайке за сбыт слама. Примечание. Слам. Краденное. Добыча. Конец примечания. Зильбервассер описал приметы бывшего воина. По ним... Сыщики быстро отыскали Ярославцева в Москве, хотя тот и проживал по подложному паспорту. Арестовывать Лиходея Павел Афанасьевич запретил, а велел подвести к нему агента. Так в расследование вошел Иван Красноумов. Он служил сыскным городовым в Николаеве, когда там появилась и начала греметь банда атамана грозы, налетчика Ярошенко. Молодому сыщику предложили в нее внедриться. У него оказался замечательный талант к перевоплощению. Через три месяца банда была ликвидирована, а ее главарь уплыл на Сахалин. Красноумов получил первый классный чин и перевод в столицу. Как спасшийся от ареста Николаевский гайменник, он поселился в доме Фредерикса на Лиговке и быстро стал там своим. Трехэтажный доходный дом барона относился к числу опаснейших петербургских клак. Все его обитатели, без исключения, были фортовые Уже через месяц коллежский регистратор раскрыл убийство купеческой вдовы в Александровской слободе и помог изловить опаснейшего дезертира. Чин губернского секретаря стал ему наградой. Иван числился за летучим отрядом департамента полиции и не соприкасался со столичным градоначальством. Однажды питерские сыскные задержали его на облаве с липовыми документами и посадили в ДПЗ наш шпалерной. Примечание. ДПЗ. Дом предварительного заключения. Петербургская городская следственная тюрьма. Конец примечания. Веселый, обаятельный, уверенный в себе так называемый демон завел там широкое знакомство и даже сделал со старостой камеры. Особенно полезным оказалось его общение с представителями московской диаспоры. Между столичными и московскими фартовыми отношения издавна складываются непросто. Это похоже на распрю западников со славянофилами. Перов в бок, конечно, не сунут, но козью морду скривят. Москвичи — патриоты, и неохотно пускают промышлять у себя залетных. Но вызовут так называемых варшавских подломить несгораемую кассу, простят одесским шулерам пару выигрышей в клубах, но потом предложат и честь знать. Примут на реализацию красноярки от темных сибирских купцов, Вот, пожалуй, и все. Примечание. Красноярки. Фальшивые банкноты. Жаргонное. Конец примечания. Есть преступные профессии, требующие постоянных перемещений. У таких, конечно, всегда входной билет в первопрестольную. А прочих могут и попросить. Городское уголовное сообщество едино. И все-всех знают, хотя бы и понаслышке, конфликты редки. Не то Петербург. Столица — один большой вокзал. Фартовые едут со всех концов бомбить жирных питерских гусей. Внутри сообщества никакого единства. Острова живут своей жизнью, Лиговка враждует с Сенной площадью, Горячее поле снимает сливки, а пригородные фабричные окраины воюют против всех. Когда эта разношерстная публика, оказывается собранной на четвертом, так называемом воровском этаже дом Зака, раз и делается всеобщей. Но в этой дурной сваре у немногочисленных москвичей особое положение. Их никто и пальцем не тронет потому как потом окажется себе дороже. Мелочь, уголовная шпанка, свое место знают и не высовываются. Серьезные же фортовики, кому идти на каторгу, помнят, что дорога туда лежит через Москву. Все партии из севера, запада и востока Европейской России выходят в свой скорбный путь из бутырской тюрьмы. Любой питерский Иван Даже самый авторитетный, потеряется в этом полуторатысячном муравейнике. Партии иногда приходится ждать несколько дней, а зимой даже недель. За это время московские ребята могут припомнить все свои обиды. Во-первых, старосты рекрутируются исключительно из местных, во-вторых, что еще важнее, вся низовая тюремная администрация давно куплена московскими деловыми. От субинспектора до помощника-смотрителя, а говорят, что и сам смотритель. За время случайной отсидки на шпалерной Красноумов сошелся с Петром Наковалкиным по кличке Кривая Шканда. Тот сильно хромал, Хапиловские перебили ногу за обман. Наковалкин. Держал лучшую в Москве подпольную кассу суд и обслуживал первостатейных налетчиков. Сюда он попал случайно. Московские сыщики обнаружили у Петра в закладе янтарный с золотом мунштук, похищенный у егермейстера графа Алсуфьева. Начальник петербургской сыскной полиции Виноградов любил дела, где замешаны хорошие фамилии, и брал их на свой контроль. На Ковалкина через день таскали на офицерскую и добивались признания. Виноградов хотел отличиться перед графом. Благово решил воспользоваться ситуацией и подобраться к недокрещенному. Вдруг выгорит. Из секретных сумм департамента Красноумов дал статскому советнику Виноградову 80 рублей лапок и вышел на свободу. Примечание. Лапки. Взятка с искной полиции, жаргонная, конец примечания. Перед самым освобождением он открыл кривой шканде секрет своего успеха и предложил помочь повторить трюк, причем готов был дать нужную сумму взаймы. Наковалкин с благодарностью согласился. Дела в Москве стояли, он нес убытки и рисковал угодить на каторгу. Из тех же департаментских фондов так называемый демон лично вручил главному сыщику столицы 1200 рублей за отпуск ростовщика. Дурново весь изошелся желчью, подписывая осигновку. — В интересах продолжения операции, — бурчал он, — я бы этой... Нашел, куда засунуть требуемую сумму, раколье! Но банда недокрещенного гуляла на свободе, и все средства для ее поимки были хороши. Кривую Шканду выпустили за недоказанностью, и он укатил в Москву. Через неделю Красноумов поехал следом взыскивать долг. Благодарный Маклак накрыл поляну в уголовном трактире Полякова, где был желанным посетителем. В конце гомерической пьянки так называемый «демон» Скользь упомянул, что по старым Ярошенковским делам близко сошелся в свое время с братьями Цунзар. Это были крупнейшие в Варшаве, а может и в России, маклаки-ювелиры. При желании, братья могли бы купить даже большую императорскую корону, причем через два дня камни из нее уже были бы в Роттердаме. Наковалкин, умеющий пить не пьянея, Промолчал, но при расставании спросил, — Ты, Вань, когда назад собираешься? — В ночь поеду, — ответил тот и икнул. — А погоди еще денек. — По что? — Дельце имеется. Хорошее дельце. Демон насторожился и посмотрел на ростовщика трезвыми злыми глазами. — Петр. — Петр. Какое еще дельце? Ты ж только-только отначился. Тебя еще пасут наверняка. Ваше Фенбах не наш Виноградов, он лапок не берет. Сам сгоришь и меня утянешь. Поеду я. Примечание. Отначиться. Откупиться от полиции. Жаргонное. Конец примечания. Тысячное дело, Ваня, гад буду. Уедешь, локти потом кусать станешь. И не пасет меня тут никто, я справлялся. Ну? — Чего «ну»? Говоришь, Канда? Сверкальца имеются. Дорогие мне не почину. Помоги людям с цунзерами столковаться. Они тебе хороший лаш дадут. Примечание. Сверкальца. Бриллианты. Жаргонное. Конец примечания. Демон снова икнул, подумал и сказал. Сейчас ничего не скажу. Потому хер и я. Завтра решу на трезвую голову. Бойзно чего-то. Но сердцы нужны. Продела нужны. Отвези меня в гостиничку, где клопов меньше миллиона, и к завтраку подходи перетрем. Утром Маклак и налетчик встретились снова и пили только чай. Шканда рассказал, что имеются бриллианты в оправе и без общей стоимостью двести тысяч рублей. Люди хотят получить за них сто тридцать наличными и сразу и готовы приехать показать товар. Лаш посредника их не интересует. Еще Маклак добавил, что в России эти камни сбыть нельзя, поэтому цена такая низкая. Красноумов выслушал, подумал и сказал, что хочет увидеть держателя сокровищ. Наковалкин тем же вечером привел отставного подпрапорщика, назвавшегося вымышленной фамилией. Благово торопил с выходом на главаря, поэтому демон заявил Ярославцеву. — Я со шпанкой дел не веду. Зови Маза, будем с ним торговаться. И не здесь, а в Питере. — Тебе самому лучше бы нашего Маза не знать, — степенно ответил бандит. — Дольше проживешь. Товар получишь от меня и деньги отдашь тоже мне. — С тобой, дядя. Только холомидники будут договариваться, ухмыльнулся Иван. С братьями так не выгорит. Они меня спросят, я им что скажу? Что с шестеркой условился? Ярошенку своего я им в Варшаву на смотрины возил. Только тогда по рукам ударили. Примечание. Холомидники. Базарные воры. Плебеи преступного мира. Конец примечания. Стороны не пришли к соглашению, и Красноумов ушел из трактира. Он вернулся в столицу, и, допуская, что за ним могут следить, вел себя очень осторожно. Действительно, с самого вокзала за губернским секретарем шел хвост. В доме Фредерикса москвичи, видимо, купили коридорного. Вещи демона были обысканы. Иван вел жизнь обычного мазурика И на связь с департаментом не выходил. Еще на дебаркадере он сумел незаметно сунуть рапорт в карман носильщика и теперь просто ждал. На третий день у подъезда его встретил Ярославцев. Вы по-прежнему требуете встречи с нашим главнокомандующим? Спросил подпрапорщик, не здороваясь. Разумеется! Назовите время и место. Ну, скажем... Три по полудни в Риме, знаете, Апраксин переулок против Суворинского театра. Хорошее место. Хорошее место было известной в городе Клоакой, где всегда толпился разный темный народ. «Мы будем», — кивнул головой Ярославцев и ушел. А губернский секретарь отправился на Невской. Проходя по Знаменской площади, он на ходу снял барейку, стряхнул с нее какую-то соринку и опять нацепил на голову. Через четверть часа Благова получил сообщение, что встреча назначена, причем место и время соответствуют договоренностям. Девять оперативников летучего отряда во главе с Лыковым с часу дня заперли с обоих концов Апраксин и торговой переулки. Они не стали маячить ряжеными на улице, а укрылись в заранее снятых квартирах. Ничто не выдавало стороннему наблюдателю их присутствия. Но противник оказался хитрее. За полчаса до встречи Красноумов вышел из греческой чайной на театральной площади, собираясь направиться в Рим. Подле двери его подхватили два рослых парня, и насильно усадили в карету на санном ходу. Внутри демона ожидал Ярославцев. Движением ладони он присек возмущенную реплику. «Тихо! Знакомство будет, но в другом месте!» В банде все оказалось продумано до мелочей. Как только карета свернула за угол, Ивана мгновенно и без суеты пересадили в закрытый вазок с какой-то баронской короной. Коляска, как ни в чем не бывало, поехала дальше, уводя за собой возможную слежку, а вазок отправился на петербургскую сторону. Красноумова зажали с обеих сторон чугунные плечи. Он только одобрительно хмыкнул. Через полчаса остановились на Зверинской, возле крайне нехорошего трактира «Днепр». Это был так называемый «пчельник», заведение исключительно для уголовных. Здоровый детина на входе увидел Красноумова и осклабился А, вонятка! Проходи бисов, сын! — Привет, Сеня, привет! — ответил демон и спокойно шагнул внутрь, пояснив через плечо Ярославцеву. — Это Сенька Майборода, налетчик. Вместе сидели. Через минуту в отдельном кабинете состоялась долгожданная встреча агента с самим недокрещенным. Беседа с неспешным обедом заняла около часа. Иван составил о ней подробный рапорт, который Лыков затем выучил наизусть. Главарь пришел в Днепр сильно загримированным и долго с непривычки вытаскивал капусту из наклеенной бороды. Парик зеленые очки искусственно состаренная кожа лица и рук сделали его казалось бы совершенно неузнаваемым тем не менее красноумов записал некоторые приметы рост два аршина семь с четвертью вершков примечание сто семьдесят четыре сантиметра конец примечания плотный корпусный Лицо слегка вытянутое, не деревенского типа, с поджившими на левой щеке угрями. Глаза темные, цвет определить не удалось. Зубы здоровые, возраст тридцать-тридцать пять лет. В осанке есть что-то военное. Голос приятный, чуть сиплый. Одет в рубашку сатино-крем, триковый жакетный костюм с брюками на выпуск, обут в личные сапоги с калошами. Задумавшись, болтает ногами под столом. Когда ест, не подносит ложку ко рту, а наоборот, придвигает к ней голову. Кушает опрятно, этикетно, видимо, имел хорошее воспитание. Очень быстро соображает, владеет мимикой у лица, постоянно наблюдает вокруг себя. Легко способен подчинить собеседника своей воле. Общее впечатление, весьма умен и крайне опасен. Губернский секретарь указал также и приметы некоторых лиц из окружения главаря. Один был высокой атлетического сложения, второй, одетый простолюдином и украшенной крестьянской бородой, не смог скрыть аристократических манер. У третьего, жгучего брюнета, корни волос оказались рыжими. Это был последний рапорт Ивана Красноумова. Знакомство с недокрещенным закончилось для него благополучно. Он вернулся в квартиру, записал сообщение и положил его в тайник. На другой день, проходя по Знаменской, агент подал знак, что готовится новая встреча. Изначально существовала договоренность, что филеры департамента наблюдать его не будут. Любая слежка рано или поздно раскрывается. Быстрая передача сообщений предусматривалась через буфет второго класса московского вокзала. Лыков и его помощники каждые полчаса проходили мимо буфета и косились на лицо официанта Тимохи Штатникова. Но послание так и не пришло. Губернский секретарь просто исчез. Видимо, он чем-то себя выдал, и недокрещенный приказал его убить. Рапорт, позже обнаруженный в тайнике, оказался последней весточкой от Ивана. Умный, смелый и очень еще молодой человек погиб, и тело его так и не было обнаружено. Зато нашли отставного подпрапорщика. Он лежал зарезанный у волчьей канавы горячего поля. И вот теперь. Лыкова выгнали в отпуск с приказанием готовить план мероприятий по поимке недокрещенного. Эх, ма! Самому, что ли, в демоны податься?